Отвечал коммуникатор довольно охотно, и за какой-то час Грехов узнал о Тартаре немало нового, с удивлением обнаружив, что и Сташевский, и Диего Вирт с одинаковым вниманием слушают рассказ. Молчанов говорил о первых планомерных экспедициях на поверхность планеты, о том, как многие вездеходы и летательные аппараты землян пропадали без вести, И некоторые из них находили потом в космосе, за пределами атмосферы Тартара, будто вынутые из-под пресса. Так они были разбиты и расплющены. О том, как взрывались некоторые десантные корабли, успевая, как правило, передать, что встретились с роем любопытников. О том, как люди стали осторожнее, перестали отправлять экспедиции на летающих машинах, потом и совсем перестали выходить из кораблей, посылая одни автоматы. Но и автоматы исчезали. Планета казалась населенной настолько агрессивными обитателями, что вмешался спецотдел УАСС и запретил вообще посадки на планету. Ученые вынуждены были довольствоваться только зондами-автоматами и наблюдениями с безопасных орбит. Не паутины, Ни любопытники, ни пластуны и так называемые серые призраки никогда не выходили из границы ионосферы Тартара, за исключением тех случаев, когда паутины выбрасывали в космос закапсулированные ядерные взрывы. Но и без прямого общения людей с поверхностью планеты было открыто столько поразительных явлений, что на исследование их не хватало специалистов. "Масконы", кивнул Сташевский. "Залежит трансуранов. Чёрные извержения", добавил Гиега. "Всего не перечислишь", продолжал Молчанов, порыв которого исчекал. Много заманчивых находок, из-за которых контакт с аборигенами более чем желателен, но вы видите ситуацию. Самый мощный из кораблей разведфлота закапсулирован кем-то и чем-то, и мы не знаем ни того, ни другого. И, боюсь, не узнаем. «Что?» «Узнаем», — пробормотал Сташевский и включил канал связи. Ночь уже вступила в свои права. Город и паутины расцветились своей призрачной иллюминацией, напоминающей земные северные сияния. И лишь граненый цилиндр корабля, на треть погруженный в белое облако тумана, видимый в очень удобном ракурсе, казался абсолютно чёрным. Грехова подмывало спросить Молчанова, знает ли он, где сейчас Грант, командир спасшего его звездолета. Как он к нему относится? Почему вернулся к Тартару, планете, отнявшей у него многих друзей? Как получилось, что из экипажей двух звездолетов, встретившихся на планете, в живых осталось только четверо? Но спросить так и не решился». В это время ориентаст нащупал станцию и в связи открыл им вход на командный пункт спутника. Надо было видеть, какой радостью озарились озабоченные лица людей в зале. Здесь были Кротос и Левада, и Полина, и еще много неизвестных грехов у молодых людей, явно не относящихся к работникам нужной в данный момент специальности.